Глава 11. Разборки с чудесами. Россия. Окрестности Пскова. Личный автомобиль Е и В 15 августа 1917 года. 28 августа по новому стилю. Мотор надсадно завывал. Колеса выбрасывали фонтаны грязи, ходоски не слишком помогали. Возможно, будь у меня более продвинутая машина с более мощным двигателем, мы бы выехали, но нет, государь, не выдержим. К надо вызывать. Да. Дураки и дороги. Что тут еще скажешь? И главный дурак тут я. Это ж надо было повелеть готовить автомобиль в такую-то погоду. Нет, дорога у разъезда была весьма неплохой, а я идиот, в очередной раз поверил бодрому оптимистическому рапорту о том, что основные дороги вокруг Пскова находятся в удовлетворительном состоянии и автомобильный транспорт безо всяких проблем проедет между городом и лагерем спасения мол, сколько грузов перевезли по этому маршруту, а людей-то сколько? Может, оно и так. Они ведь действительно не телепортировались туда и не по воздуху их доставили. Но быть может, все эти грузы, подводы да грузовики всякие и разбили дорогу. А ливень довершил дело. В общем, мы застряли. Глупо и безнадежно. Комфорта захотел царь батюшка, мокнуть не хотел. А твои горцы в бурках и им все нипочем, да? Ну вот и приехал с комфортом. Мой шофер вопросительно смотрел на меня. Что ж, дело ясное, что дело темное. И скоро совсем темно будет, вот-вот смеркаться начнет. в общем, так, Евгений Константинович. Четырех джигитов оставьте в авто, мы же на лошадях двинем дальше. Тут не так далеко до лагеря, и подмогу бойцам организуем уже там. И распорядитесь в лагере, пусть пришлют какой-нибудь тягач или трактор. Иначе придется ждать, пока земля высохнет и откапывать. Генерал Климович кивнул и отправился отдавать распоряжение. Я же, накинув на голову капюшон, выползаю в своем плаще из автомобиля. Что ж, придется добираться по старинке, верхом на лошадке. Ладно, чай не впервой. Генерал я от кавалерии или где, ядрёна вошь. США, Вашингтон, округ Колумбия. Белый дом, 28 августа 1917 года. Прежде чем ответить на ваш вопрос, мистер президент, я бы хотел обрисовать ситуацию, и прежде всего то, о чем мы знаем совершенно точно, и какие выводы из этого мы можем сделать. Итак, что мы знаем наверняка? Первое. Случилось сражение в акватории Балтийского моря у архипелага Моонзунд. У нас есть сообщение русских и молчания немцев. Русские заявляют о громкой и небывалой победе, немцы же вообще никак не комментируют произошедшее. Однако сам факт молчания Берлина в подобной ситуации говорит о многом. Второе масштабы разгрома флота Германии. Возможно, русские преувеличивают масштабы победы, Но пока Германия не опровергнет эти утверждения какими-то объективными доказательствами, нет никаких оснований отбрасывать утверждения официальной Москвы как сугубо пропагандистские и не имеющие отношения к реальности. Особенно, если учесть факт обстрела германского побережья российскими кораблями, что вряд ли бы имело место при наличии эффективного немецкого флота в данном районе. Да, похоже, что на биржах поверили в разгром немцев на Балтике быстрее, чем в военных штабах. Простите, мистер президент, не сдержался. Вильсон кивнул министру финансов. Понимаю, мистер МакЭду, понимаю. Эти цифры и графики мало кого из американцев могут оставить равнодушным. Уильям МакЭду хмуро согласился. Да, биржевые индексы просто взбесились. Так они не колебались со времен потопления Левиафана. Впрочем, еще рано подводить итоги торгов, хотя уже понятно, что многие потеряли сотни миллионов долларов, как впрочем и то, что были и те, кто на этих колебаниях хорошо заработал. Еще раз прошу простить мою несдержанность. Я предоставлю вам слово позднее. Прошу вас, мистер Дэниелс, продолжайте. И министр военно-морских сил Джозефус Дэниелс продолжил доклад. Еще из очевидных фактов мы можем рассматривать объективно прекрасную работу русской разведки. Во-первых, об этом свидетельствует тот факт, что основные силы русского флота Балтийского моря оказались именно там, где они оказались, особенно с учетом того, что почти всю войну эти корабли простояли на своих базах. Во-вторых, в сражении, судя по имеющимся у нас сведениям, Были задействованы воздушные силы, которые буквально перед этим применялись русскими в сражении за Константинополь. Переброска такого количества аэропланов на расстояние почти в полторы тысячи миль не может быть случайностью, особенно с учетом того, что битва с Османской империей еще не завершена. На основании этого можно сделать вывод о том, что разведывательное ведомство генерала Вановского снабдила свое руководство весьма точной и оперативной информацией. Обеч, может, не совсем полный. быть может, русские точно не знали время и план операции, но сам факт ожидания прибытия германских сил в данном квадрате моря свидетельствует об обоснованных ожиданиях русских. Причем, смею предположить, что русское командование узнало о немецкой операции не менее, чем за неделю до ее проведения на основании чего ваш вывод. Во-первых, мистер президент, переброска аэропланов, а в особенности гидропланов из Малой Азии на Балтику это совсем непростой и не такой быстрый процесс. Во-вторых, Балтийскому флоту русских требовалось некоторое время на то, чтобы покинуть места стоянок и собраться на месте будущего сражения. Ну, а в-третьих, За три дня до боя из Кронштадта вышел в море Британский дивизион под лодок, а с учетом того, что русским нужно было согласовать вопрос с адмиралтейством в Лондоне, мы получим искомое. В Москве знали об операции и постарались вовремя убрать свидетелей. Может быть, это простым совпадением. Это возможно, мистер президент. Но когда совпадение происходит одновременно с другими событиями, то я бы рискнул все же предположить, что это не было случайностью. Что же касается работы разведки, то судя по описанию схемы сражения, русские довольно хорошо знали, через какой квадрат моря будут идти германские линкоры, сквозь минную банку и ждали их. А из этого следует. А из этого следует, что то, что было известно русской разведке, наверняка было известно еще некоторым людям. И судя по биржевым индексам, кто-то этим сполна воспользовался. Ваше мнение, мистер Македу? Думаю, что теоретически это возможно, но здесь есть одна сложность. Чтобы делать подобные ставки, мало инсайда, нужно верить в победу русских. А ни один финансист в здравом уме в это бы не поверил. Скорее, я бы искал тех, кто как раз и ставил на проигрыш русских, рассчитывая зафиксировать прибыль в тот момент, Когда весть о разгроме дойдет до бирж. и хотя разгром состоялся, он был совсем иным. Так что, вероятнее всего, эти, как вы изволили выразиться, мистер президент, люди деньги как раз потеряли. Вильсон кивнул. Я понял вашу мысль. Продолжайте доклад, мистер Дэниэлс. Благодарю вас, мистер президент. Дэниэлс перевернул лист. Итак, могла ли случиться такая разгромная победа с объективной точки зрения? С одной стороны, этого нельзя исключать, поскольку история знает примеры громких разгромов на море. Вспомним ту же Цусимскую битву и полное катастрофическое поражение русских. Однако же то сражение подробно описано, и все выводы сделаны на основе объективных данных. Сейчас же прошло слишком мало времени, Но тем не менее, кое-какие выводы мы можем сделать и в этом случае. Итак, начнем с главного. Немцы были вынуждены принять бой на условиях русских, находясь при этом в крайне неудобном положении, фактически будучи запертыми посреди собственной же минной банки. Из предоставленной Москвой информации нельзя понять всю схему сражения, Однако совершенно ясно, что гибель всего командования операции в результате авиационного тарана рубки Мёльтке стала следствием абсолютной случайности. однако не следует упускать из виду тот факт, что этот роковой аэроплан оказался там совсем не случайно, а участвовал в налёте на немецкую кельваторную колонну. Аэроплан может потопить линкор. Нет, мистер президент, потопить нет может повредить, затруднить управление огнем или, как в случае с тараном Мёльтки, нанести роковой ущерб. Опять же, волею случая можно критически повредить один линкор и лишить его хода, но чтобы потопить дюжину линейных кораблей это совершенно мало реально и даже неправдоподобно. Вильсон встал с кресла и прошелся по овальному кабинету. Итак, мистер Дэниелс Насколько я понял, вы все же склоняетесь к тому, чтобы согласиться с утверждением русских о том, что исход боя решила дуэль линкоров и классическая кроссинг Т. Если верить предоставленной русскими информации, то это могло произойти. А если не верить, морской министр кивнул. А если не верить то я хотел бы обратить ваше внимание, мистер президент на то, что в представленной схеме отсутствует упоминание о роли подводных лодок в этом сражении. А такого быть, по моему скромному мнению, никак не могло. Два десятка русских подлодок это весьма серьезная сила в данных обстоятельствах, которая могла нанести критический урон германским линкорам до того, как они вышли на чистую воду и вступили в эскадренный бой. Смею предположить, что две дивизии русских подлодок ждали своего часа между германской минной банкой и островом Даго. Дэниел провел указкой линию на карте. Если это действительно так, то лодки совместно с эсминцами посылали торпеду за торпедой, нанося существенный ущерб линейным силам немцев. А какова роль аэропланов? скорее отвлекающая, мешающая экипажам линкоров маневрировать во время торпедных атак под лодок и эсминцев, Но также они выполняли задачу по нанесению ущерба системам управления огнем и выбиванию орудий, не находящихся в башнях. Должен признать, что, судя по результату, им это удалось в значительной мере. Поэтому мы готовим предложение о расширении роли авианесущих кораблей в американском флоте. В качестве вспомогательных сил, обеспечивающих работу наших линкоров, они могут быть полезны в том числе и за счет нанесения повреждений вражеским линкорам перед началом эскадренного боя. Хотя, конечно, потери в аэропланах будут огромными, поскольку после Маунзунда все основные флоты мира озаботятся усилением противоаэропланной защиты, в том числе за счет создания специализированных крейсеров и эсминцев. А как вы относитесь к возможности появления у русских некоего чуда оружия? Военно-морской министр с легкой иронией посмотрел на вопрошавшего. Боюсь, мистер вице-президент, мне будет затруднительно комментировать фантазии мистера Пропера. И тем не менее. Дэниел нахмурился. Однако Томас Маршал ждал ответа. Мистер вице-президент Нет никаких свидетельств о том, чтобы русские прямо онзунди применили что-то сверхъестественное или неизвестное науки. Никаких марсианских черных дымов или тепловых лучей там никто не зафиксировал. Поэтому маршал язвительно заметил: "Боюсь, мистер Дэниелс, что вы сами стали жертвой литературных фантазий мистера Войса, впрочем, прежде чем я задам вам следующий вопрос. Ответьте будьте любезны вот на это". Зачем русский император так спешно появился в Риге? Ведь если верить вашим словам, русские знали за неделю примерное время и состав операции, не так ли? А ведь любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что при имеющихся соотношениях сил русские войска были обречены на полную и разгромную катастрофу, которая ничуть не уступила бы упоминавшейся вами сусими. А вот вы можете себе представить царя Николая, который отправился бы в порт Артур, зная, чем все это сражение закончится. Разумеется, мы оставим за скобками саму возможность такого быстрого путешествия, но царь Михаил не мог не знать расклад. Однако бросил во всех отношениях комфортный для него юг и спешно отправился на север. Итак, какова ваша оценка причин, побудивших его это сделать? Только не отнимайте у нас время пустопорожними рассуждениями о том, что он мечтал оказаться в зените славы, разгромив многократно превосходящие силы немцев на Балтике. События последнего полугодия рисуют нам русского царя, каким угодно, но только нелегковерным дураком, каким он старался себя показать до восшествия на трон. Оставаясь в Крыму, он ничем не рисковал. Случись поражение на Балтике, за него бы ответили стрелочники, а сам он по-прежнему купался бы в лучах славы завоевателя Константинополя и проливов. А случись чудо, он всегда мог сказать, что именно под его руководством победа стала возможной. Однако он все бросил и официально возглавил сражение, результатом которого, вероятнее всего, стала бы потерям трона. Поскольку новую Цусиму Россия бы не пережила легко и просто, невзирая ни на какие проливы. Ответьте нам на этот вопрос, мистер Дэниэлс, и я тут же задам вам следующий. Морской министр молчал. Под этим углом он как-то не рассматривал ситуацию. Молчите? Где же ваша хваленая ирония, мистер Дэниэлс? Что ж, я могу лишь выдвинуть версию, над которой вы вольны вдоволь посмеяться. Но посмеялся лишь после того, как вами будет предложена правдоподобная версия этих обстоятельств. Томас Маршал выдержал театральную паузу и продолжил. Итак, джентльмены, мы имеем ряд случайностей и совпадений, которыми так любит наслаждаться мистер Проппер. Да, часть безумных теорий заговоров, которые так любит проп иньюс, действительно яйца выеденного не стоит. Однако некоторые моменты заставляют насторожиться. Я не стану их комментировать, а лишь изложу факты. Первый факт. Секретная экспедиция дирижабля в Сибирь. Официально там ничего не нашли, но ученым категорически было отказано в организации повторной экспедиции. Что там и как в той дикой Сибири, мы не знаем. Равно как не знаем, о том ведутся ли там сейчас какие-то работы и исследования. Вся эта чушь оставалась бы чушью, если бы не переворот в Болгарии, разгром осман, бегство султана и главное разгром германской эскадры на Балтике. И во всех случаях в центре события стоял сам царь Михаил. Это факт второй. Во время переворота в Болгарии Михаил был в Москве. Его видели тысячи людей, и он встречал свою невесту, итальянскую принцессу. Вице-президент кивнул госсекретарю. Благодарю вас, Роберт. Возможно, это лишь фантазии, но нельзя исключать, что моя паранойя имеет под собой основание. Возможно, это назовем ее условно установка имеет ограниченный радиус действия или какую-то иную избирательность. Но руководство боями на юге из Крыма и руководство сражением у Молмзунда из Риги как раз и укладываются в логику ограниченной дальности применения вполне так же вероятно, что Михаил либо не может передать управление этой самой установкой другим людям, либо боится это делать. Боится настолько, что готов рискнуть своей короной. Вильсон Хмуро посмотрел на своего вице-президента. "Томас, вы это, надеюсь, несерьезно?» Тот привычно огрызнулся. "А у вас, мистер президент, есть версия более правдоподобная?" В том числе в качестве ответа на вопрос, зачем царь Михаил срочно отправился в Ригу и официально принял командование. Только не говорите мне, что он таким образом хотел вдохновить войска. Пусть в России нет демократии и выборов, но лишиться своего поста вследствие военной катастрофы могут и цари, а не только президенты. А Михаил ничуть не производит в последнее время впечатление беспробудного идеалиста. Наоборот, он явил миру черты истинного государственного мужа и прожженного политика. И, кстати, как там наша тема с Польшей? Мы же уже вроде как обо всем договорились, не так ли? Но Россия с каждым днем получает от нас все больше и больше, а мы все еще на тех же позициях, так ни о чем и не договорившись. И главное к вашему вопросу, мистер президент, что кто-то нажился на этой блестящей победе? А хорошо заработать мог только тот, кто точно знал о возможной победе и имел все основания так считать. Нам, джентльмены, в этом деле надо просто сложить два и 2, после чего уверенно фиксировать прибыль. Повисло тягостное молчание. Наконец, Вильсон обратился к министру финансов. Ваше мнение, мистер Македу? Тот покачал головой. При всем моем уважении к мистеру вице-президенту, Я скептически отношусь к подобным догадкам. Нет, я не спорю, тот же русский царь вполне мог в порыве ура патриотического ослепления рискнуть каким-то количеством своих денег и до умопомрачения верить в победу русского оружия. И хотя, как верно отметил господин вице-президент, Михаил Романов в последнее время демонстрировал качество адекватного делового человека, пусть и несколько склонного к мистификациям, Но я все же могу допустить и такое развитие событий. Однако ни один здравомыслящий человек не поставил бы собственные деньги на успех русского флота на Балтике, так что вряд ли там какие-то серьезные суммы. Мы можем отследить основных выгодоприобретателей от колебаний курсов. В теории мы можем попытаться, но смею полагать, что, как и в случаях с основными мировыми играми, Там будет многоступенчатая система подставных контор, разовых брокеров, мелких учредителей, фондов и прочих схем, которые традиционно призваны скрыть основных выгодоприобретателей. Разве что подобная идея возникла у того же русского царя вдруг, и он понадеялся на знаменитая русская авось, не успев выстроить всю структуру. Но, в общем, мы попытаемся. Окрестности Пскова. Лагерь спасения. 15 августа 1917 года. Маша ела кашу. ела вместе со всеми. Ела с черным хлебом и запивала отваром шиповника. Настал час ужина. Большая армейская палатка играла роль общественной столовой. Их было много в лагере, и Маша ела каждый раз в другой, знакомясь с условиями и людьми. Она общалась с эвакуированными, выслушивала их жалобы и прошения кивала в ответ на благодарности и крестила в ответ на горячие молитвы. Ливень не прекращался ни на минуту. Благо хоть в лагере основные пешеходные пути были выложены деревянными настилами, а дороге во многих местах были усланы досками. Впрочем, внутри лагеря автомобильное движение было небольшим, хотя пешеходов обычно хватало. Впрочем, в этот час на улицах было пустынно. И местные поселенцы были вынуждены коротать время в палатках и под навесами. Ливень осложнил их жизни быт, превратив подъездные пути в реки грязи и заставив массово прятаться от потоков благословенного ливня под крышами, что в свою очередь делало управление настроением масс задачей весьма и весьма сложной. Людей трудно было собирать в одном месте, трудно было доводить до их сведения важную информацию и объявления. Так что совместный прием пищи в таких вот импровизированных столовых был чуть ли не единственным способом коммуникаций. Общаться Маша все еще было непросто. Если при разговоре с образованными людьми ее знаний русского языка хоть как-то, но уже хватало, то вот при общении с, как тут принято говорить, обывателями это уже становилось реальной проблемой. И тут никакая предрасположенность к языку Никакое мамино наследство выпускницы Смольного института в Санкт-Петербурге не могли выручить бывшую итальянскую принцессу. Мелис Натали, верная и незаметная Натали, выручала вовремя, подсказывая значение особо трудных слов, или поясняя, что на самом деле имели в виду спрашивающие. Так и шло время, перетекая от одного вопроса к другому, от одной проблемы к другой, от одних задач к другим. И Даже ужин был такой же задачей, как и все остальные. К сидевшему неподалеку Суворину подошел один из его чиновников и что-то сказал, склонившись к самому уху министра информации. Тот кивнул и явно отдал какие-то распоряжения. Маша съела еще ложечку каши и не обратила на эту суету никакого внимания, поскольку то к Суворину, то к Ханжонкову постоянно кто-то подходил, и подобные сцены происходили более чем регулярно. Появлялись операторы и фотографы, бродили по палаткам репортеры, выискивая интересные жизненные истории. Отснятые материалы просматривались в специальной монтажной палатке. В общем, шло производство очередной картины, и судя по восторженному блеску Ханжонкова, он предполагал очередной успех, который, если не затмит славу героев в крепости Осавес, то как минимум будет выглядеть более чем достойно. Разумеется, местным жителям было очень лестно попасть в фильму, и на фоне этого даже как-то забывалось постигшая их беда. Тем более, что ливень действительно заливал пожары, и была надежда, что к утру и сами склады как-то поутихнут, ведь даже сейчас уже разрывы звучали значительно реже. Появились в дверях очередные люди, И Маша не обратила на посетителей никакого внимания, если бы половина изъявившихся не была в кавказских бурках, а вторая часть в стандартных армейских плащах с капюшоном. Доброго вам вечера, псковичи. Пришедший высокий мужчина откинул мокрый капюшон, и народ ахнул. "Государь!" Маша стремительно поднялась из-за стола и вышла навстречу мужу. Еще секунда, и государь император всероссийский поймал в объятия свою юную жену, которая устало прижалась лицом к его мокрому плечу. Присутствующие что-то закричали, кто-то захлопал в ладоши, полыхали вспышки фотоаппаратов, стрекотали кинокамеры. Суетились люди, улыбались прибывшие и присутствовавшие горцы, и лишь Маша ничего не видела и не замечала, стараясь сдержать слезы, которые Так и норовили скатиться по ее мокрым щекам, мокрым. Ну да, вероятно, от мокрого плаща. Государь что-то шептал ей на ухо, но присутствующим слышно не было. Да и неважно это было совершенно, ведь понятно все всем было и так. Зависли вздыхали бабы и девицы, скупо усмехались мужики, вопили в восторге мальчишки и девчонки, и лишь горцы светились от гордости, показывая всему миру Вот мол, какие у нас подопечные командиры. Даже циничные репортеры репортёрские ножками преисполнились профессионального азарта, пользуясь тем, что суворин не вмешивается и позволяет снимать, сам улыбаясь, глядя на августейшую циту. Что было у него в голове? Да какая разница? Но Маша уже опомнилась: "Вы ж в дороге, сейчас ужинать". И вот уж царь батюшка со своей молодой женой сидит вместе с эвакуированными псковичами, ест кашу и выслушивает жалобы и прошения своих подданных. А рядом с ним сидит совершенно счастливая императрица всероссийская. США. Вашингтон. округ Колумбия. Белый дом. 28 августа 1917 года. Совещание в овальном кабинете шло третий час, и вместе с плотными клубами табачного дыма нарастал и градус обсуждения, переходя с одной злободневной темы на другую. Мистер Лансинг, как продвигаются переговоры с русскими? Голс, секретарь, раскрыл свою папку и углубился в записи. «В настоящее время, мистер президент, переговоры все еще ведутся по целому ряду аспектов и направлений в том числе и по вопросу согласия русских на предоставление независимости Польши. Российский МИД, не отвергая саму идею, все же увязывает решение этого вопроса с целым рядом уступок, преференций, помощи и дотаций со стороны США. Маршалл Хмуро уточнил: обещанных поставок по лен лизу им недостаточно. Объективно говоря, А объективно говоря, мистер вице-президент, это пока действительно большей частью лишь обещанные поставки, поскольку по факту отгрузили не так уж и много. И русские указывают на этот факт в качестве одного из своих возражений по данному вопросу. Мы же задержки с поставками используем в качестве рычага давления на русских в вопросе Польши. А они, соответственно, используют этот вопрос как рычаг давления на нас. Вы не находите, что это тупиковая позиция, и никто ничего не сможет продать при таком подходе к деловым переговорам. На этот вопрос торга, мистер Вице-президент. Но это не единственный камень преткновения. Мы не сходимся в принципиальных моментах, поскольку мы предлагаем поставки готовой продукции и готовы выделять кредиты на закупку техники и товаров США. А русские настаивают на строительстве целого перечня заводов и фабрик на территории самой России и хотят тратить наши деньги, причем не кредиты, а именно дотации. Не на закупку готовой продукции, а на приобретение технологий, оборудования и целых предприятий, то есть вкладывать в индустриализацию России. Одним из главных аргументов в этом деле как раз и является вопрос польской независимости. Как это увязано между собой? Русские аргументируют свои возражения тем, что на территории Польши сосредоточена четверть всей промышленной мощи довоенной России, причем наиболее передовой, и предоставление независимости полякам серьезно подорвет послевоенную производственную базу в стране. Томас Маршал скинулся. То есть они хотят, чтобы мы им выстроили целый индустриальный район вместо Польши. Да, мистер вице-президент. Можно сказать и так, и не только это. В частности, русские хотят реструктуризации своего внешнего долга Америки, в том числе и перед частными лицами под гарантии правительства США. А зачем нам усиливать Россию? вмешался министр торговли Уиллем Ретфилд. Сотрудничество с Россией необходимо. Чем больше нити будет нас связывать, тем крепче мы привяжем к себе эту огромную территорию. И тем глубже американский бизнес войдет в саму Россию, взяв под контроль ресурсную базу и транспорт Российской империи. Франция сейчас лишилась основных рычагов влияния в этой стране. И мы должны спешить занять освободившееся место, куда уже устремились итальянцы и другие. Понятно, что ресурсов Италии не хватит, чтобы всерьез тягаться с нами, но проблема самодержавной монархии для нас как раз в том и состоит, что всерьез войти на их рынок просто через горизонтальный бизнес связи очень трудно. Государство слишком жестко контролирует свою экономику. И если при прошлом царе государственная власть была слаба, то сейчас мы наблюдаем быстрое укрепление властной вертикали. Вот именно. Россия становится сильнее с каждым днем, а мы еще и помогаем им в этом. Уилсон считал необходимым вмешаться. Томас Россия нам не конкурент. Она нам нужна как сырьевая база и рынок, а также для противовеса Германии, а главное нашему основному конкуренту Британии. Нам нужен свободный доступ в колонии Великобритании и Франции. Кроме того, открывается перспектива доступа на рынки Балкан и Ближнего Востока. И для всех этих позиций нам нужно благосклонное отношение русских властей к нашему экспорту и приобретению местных стратегических ресурсов опять же как фактор дополнительного влияния на Британию и ее колонии Россия нам необходима. Ближний Восток, Индия, Персия, Афганистан, Дальний Восток. Да и сама угроза Суэцу должны сделать британцев более сговорчивыми. И во сколько нам обойдется эта русская благосклонность? Мистер Лансинг, огласите предварительные условия. Госсекретарь кивнул и зачитал В общей сложности царь Михаил хочет получить от нас дотации на миллиард долларов, за счет которых Россия закупит в Америке оборудование и технологии, а также заключит контракты на строительство в Российской империи заводов двигателей, тракторов и других сельхозмашин, автомобилей, а также металлургических, обрабатывающих, других предприятий и электростанций. Вице-президент Маршал воскликнул: "Однако, на что министр торговли Рэтфилд заметил. в сущности, учитывая тот факт, что фактически эти суммы будут потрачены внутри США, это могло бы существенным образом оживить нашу экономику. Другое дело, что я бы сделал основной упор на создание за счет этих средств смешанных американно-российских предприятий, что дало бы нам возможность плотно выйти на русский рынок. Госсекретарь кивнул. Русские согласны на совместные предприятия, но только сверх заявленной суммы в 1 миллиард долларов. Кроме того, в эту сумму не входят согласованные поставки по ленд-лизу. Дополнительно Россия желает закупить в этом году не менее тысячи единиц наших новейших авиационных двигателей Liberty и заключить договор на строительство завода в России. Маршал все никак не мог успокоиться. А Польша, зачем она нам? И не слишком ли дорого нам это Польша обойдется в итоге? Что касается Польши, то это наш рычаг давления и на Россию, и на Германию, и на Австро-Венгрию, и даже на Скандинавию. А не слишком ли дорогой рычаг? Миллиард, гигантские деньги за какую-то Польшу. Мои избиратели в Индиане даже не знают, где это. По факту это комплексная покупка. Польша и к ней в довесок ещё и сама Россия хотя соглашусь, миллиард слишком завышенная сумма, и нам нужно обеспечить выход Польши к морю, госсекретарь возразил. Однако, мистер президент, русские категорически против выхода Польши к морю за счет России, а удастся ли решить этот вопрос за счет Германии, пока неизвестно. Нужно настаивать. Боюсь, мистер президент, наши возможности влияния на послевоенное мироустройство пока весьма ограничены. Наших войск пока в Европе почти нет. Поставки по ленд-лизу мы сами сознательно сдерживаем. Вопросы дотаций пока висят в воздухе. А кредитов брать русские не хотят. Маршал жал кулак в решительном жесте. Так надо надавить на них, потребовать выплат по ранее взятым кредитам боюсь тогда все наши переговоры, направленные на продолжение войны в 1918 году, окажутся не подкреплены ничем. Мы не успеваем внести свой весомый взнос на полях сражений, а без этого наш вес за столом переговоров будет небольшим и точно не решающим. А Россия решительно настроена прекратить войну до конца этого года, ссылаясь на то, что каждый месяц войны ей обходится в 125 миллионов долларов, и что в бюджете России таких денег нет. А сама Россия получила по итогам войны все, что хотела. Вопрос же вывода войск Германии с русской территории, по мнению Москвы, будет решен за счет продолжения наступления на Балканах, которое принудит Германию отвести войска. Кроме того, напомню, что монзунт и обстрелы германского побережья весьма серьезно усиливают позиции России, делая перспективу отвода немецких войск вполне реальной. Иными словами, если мы хотим всерьез поучаствовать в этой войне, то нам еще и придется оплачивать участие России в качестве отдельной статьи расходов. Госсекретарь кивнул. Ну, прямо так не говорится, мистер вице-президент. Но такие намеки действительно звучали. Во всяком случае, я не уверен в том, что после Ялтинской конференции в начале ноября этого года война будет продолжаться в активной фазе. Зимой все наступательные операции будут остановлены, а возобновятся ли они весной при нынешнем полном истощении сторон, я бы не взялся предсказывать. Черт побери. Как так получилось, что в России не произошла революция? Вес мне тут тогда доказывали, что вопрос решен и необратим. Нам бы тогда Россия обошлась значительно дешевле, значительно. Вильсон криво усмехнулся. Да, уж это точно. Мы все тогда были уверены в том, что дни монархии в России сочтены. А вместо этого мы получили царя Михаила и все проблемы с ним связанные. Более того, мы потеряли даже такого демократического союзника, каким была республиканская Франция. И восстановление монархии даже в этом оплоте демократии делает наше влияние на события в Европе все более слабым. Все помолчали. И все же вице-президент Маршал вновь спросил: "Джентльмены, так зачем нам Польша окрестности Пскова, лагерь спасения, 15 августа 1917 года. 28 августа по новому стилю?" Они целовались, целовались так, что лишь судорожные вдохи могли оторвать их друг от друга на считанные мгновения. Простое и незамысловатое счастье в простой палатке, с милым раем в шалаше. Так ведь, весь мир подождет, пока русские целуются. Российское телеграфное агентство Роста. 16 августа 1917 года. 29 августа по новому стилю. Текст Виталия Сергеева. Северный фронт. Продолжается беспощадный обстрел германской артиллерии города Риги. Немецкие варвары стремятся превратить еще один древний город в пыль. Нельзя исключать и новых, а так жилых кварталов химическими снарядами. По приказу его императорского величества гражданское население эвакуируется в лагеря на расстоянии 30 и более верст от Риги. Разгораются ожесточенные бои вокруг Двинского плацдарма. Противник вчера произвел атаки у местечка Вышки и городка Царьград. Все атаки отбиты с большими потерями у неприятеля. Вчера на участке фронта южнее Двинска отличились бойцы шестого эскадрона пятого драгунского каргопольского полка. Выдвинувшись скрытно ночью на разведку, взвод под командой прапорщика Тюленева захватил у села Рычаны командира второго королевского баварского полка тяжелой артиллерии майора Рихарда Брюнна. Особо отличились вреди взводный урядник Ракосовский и драгун Михаил Шляпников, будучи ранеными, Они до последнего патрона прикрывали отход товарищей. В руки нашего командования попали ценные документы и оперативные карты восьмой германской армии. За успешную разведку прапорщик Тюленев представлен к ордену Святого Георгия четвёртой степени. Урядник Рокосовский и драгун Шляпников к ордену Святого Михаила четвёртой степени посмертно. Другие участники рейда георгиевским медалям окрестности Пскова лагерь спасения 16 августа 1917 года 29 августа по новому стилю Мы благодарим вас, господин Ханжонков. Господин Суворин сообщит вам о нашем решении. Киномагнат склонил голову. Я, мои люди и все мои ресурсы всегда в распоряжении ваших величеств. Киваю в ответ, и Ханжонков выходит из штабной палатки. Много там еще подобного. Своринг хмыкает. Да уж порядочно. Снимали на 4 кинокамеры, не считая фотоаппаратов, Все с разных ракурсов. И везде такое. Ну, более-менее можно отобрать совсем уж хорошие ракурсы и хороший свет. Я покосился на Машу, которая сидела подавлена, опустив голову. Увиденное на экране совсем расстроило мою половинку. Хорошо, Борис Алексеевич, а сами вы что думаете обо всем этом? Тот пожал плечами. С этим материалом можно славно поработать. А по существу вопроса, государь, я опрожённый циник и не верю в чудеса. Но раз совпало так, что государю подсветил солнечный луч, а толпе что-то там показалось, то я не вижу причин, почему мы не должны воспользоваться возможностью укрепить сакральность трона и августейшей семьи. Думаю, что нигде не нужно напрямую утверждать какую-то взаимосвязь произошедшего с Пресвятой Богородицей, лишь легкая недосказанность, легкая, как порыв божественного эфира. Молва сама обsudo думает и доскажет, так что не имеет особого значения, было ли это явление Богородицы или Маша вспыхнула. Да как вы можете? Это же Богородица. Сжимаю ее руку ладонью. Хочу ж мне это южная кровь и католическое воспитание. Суворин поднимает обе руки. Государь, я прошу простить мои дерзкие речи. Я сожалею о сказанном. Ценник тот вздыхает. Увы, ваше императорское величество, таковы издержки моей профессии. Чувствую сейчас полыхнет. Спешу вмешаться. Мне тут только конфликта между Машей и Сувориным не хватало. Понятно, что императрица победит, но империя не выиграет. Но и Суворина надо несколько осадить. Слишком уж посчитал себя незаменимым фаворитом. Стоп, господин Суворин. Я попросил бы вас осмотрительнее выбирать свои слова. Я не могу допустить того, чтобы руководитель имперской пропаганды был не сдержанный язык, каким бы циничным он ни был. Русский император защитник мирового православия. Это наша позиция и наше понимание глубинных процессов. Шеф мин-информа поднимается с кресла и, склонив голову, произносит: ваше императорское величество, государь, ваше императорское величество, государыня, прошу простить мои неосмотрительные слова. Подобные вольности недопустимы, и я сожалею о случившемся". Ноздри Маши гневно раздувались, лицо покраснело, и было видно, что она едва сдерживается. Наконец, она выдохнула и отвернулась. "Да". Придется с этим работать плотно. Еще не хватало личной вражды. мы благодарим вас, господин Суворин, продолжим позже. Шеф пропаганды, поклонившись, вышел. Подхожу к Маше и приседаю перед ней. Малыш, что случилось? Она покачала головой. Не знаю, что-то нашло меня, Устало, наверное. Как ты себя чувствуешь? Устало. Перелет через всю Россию, потом сюда на машине по этим ужасным дорогам, Потом еще и вся эта история, площадь коленопреклоненная, ливень, взгляды, шёпот постоянный за спиной. А тут еще этот фильм, они что, меня и вправду принимают за явление Богородицы? Прости, Господи, за такое сравнение. Маша с какой-то отчаянной надеждой смотрела мне в глаза. Не знаю, малыш. Люди очень суеверны, а когда они в толпе, то тут вообще пропадает логика и вступает в действие правила массового психоза. Уверен, что найдется немало тех, кто под присягой подтвердит, что все так и было, и что они это видели лично. Но это же неправда. Теперь никому ничего не докажешь. Люди видят то, что хотят видеть, или то, что должны увидеть. К тому же, откуда тебе знать, что это было? Солнце осветило лагерь, пробивший сквозь тучи прямо в момент твоей молитвы. Ты сама сейчас это видела на экране. Потом пошел ливень. Ливень, который был остро необходим в этот момент, разве не так? Совпадение, возможно. Но представь себе, как все это выглядит со стороны. Императрица Мария, уже заслужившая любовь и уважение в лагере, молится при святой Богородице, нашей Марии, и в этот момент луч света с небес. Я не удивлюсь, что молва в скорости прибавит сюда и голубя. Особенно, если я распоряжусь об этом, то его и в кино даже снимут. Представила? А потом ливень, который в народе уже назвали благословенным, ливень, тушащий горячий город. И все это видели тысячи людей и снято на четыре кинокамеры, не считая фотоаппаратов. Кто мы такие, чтобы судить о божественном провидении? Так случилось, значит, так должно было быть. Значит, ему было угодно так, угодно укрепить сакральность августейшей семьи в России. В конце концов, Мне же самому снятся сны, так ведь? Скажи, что я не прав. Маша помолчала и неуверенно кивнула. Не знаю. Наверное. Возможно, это действительно чудо. Обнимаю свое чудо. Что бы ты знала о чудесах, солнце мое? Разве мое появление в этом времени не сродни чуду, не говоря уж о том, что я до сих пор жив. Что касается Суворина, то не гнивайся на него. Он же не для себя старается, а укрепляет власть и авторитет престола всероссийского. И поверь мне, получается у него это очень хорошо. А что касается того, что он циник, так хорошие журналисты другими не бывают. Согласись, им хуже, чем императорам. Ведь им не стремятся сообщить лишь хорошие новости. К тому же, репортеры в России одна из главных опор трона, и их цинизм работает на империю. Императрица кивнула. Да. Не я понимаю. Вот и славно.